Содержание таблицы. Дивизии расчетные. Красная армия 132,5, противник 58,5, соотношение 2,3 к 1. Личный состав. Красная армия 1 841 ,200 человек, противник 1 ,088 ,400 человек. Соотношение 1,7 к единице. Орудия и минометы. Красная армия 30 916 штук. Противник 8085 штук. Соотношение 3,8 к единице. Танки и Сау. Красная армия 4070 штук противник 721 штука, соотношение 5,6 к единице, самолеты, Красная армия 6334, противник 1342, соотношение 4,7 к единице. В течение 22 июня 1944 года войска первого Прибалтийского, 3 и 2 Белорусского фронтов, провели разведку боем, которая позволила передовым батальонам вклиниться в оборону противника на 1,6 километров и вынудила германское командование ввести в бои дивизионные, а кое-где и корпусные резервы, и выдвинуть войска ближе к линии фронта. С утра 23 июня Войска 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусского фронтов перешли в наступление, а войска правого крыла 1-го Белорусского фронта провели разведку боем. С утра 24 июня фронт советского наступления охватил пространство от Полоцка до реки Птич 690 км. К 28-29 июня советские войска провели Витебско-Оршанскую, 23-28 июня, Могилевскую 23-28 июня и Бобруйскую 24-29 июня операции, прорвав фронт группы армий «Центр», окружив и уничтожив часть ее войск. За это время Красная Армия продвинулась на 80-130 километров со средним темпом в 13,3 – 21,6 километра в сутки. Примечание. История Второй мировой войны 1939-1945 годов, том 9, Москва, 1978 год, страницы 48-53 Военно-исторический журнал 1964 год, номер 6, страница 83, конец примечания. Учитывая удачное выполнение первоначальных директив, ставка ВГК в 24 часа 28 июня уточнила задачи наступающим фронтам. Директивой номер 220123 от командующего войсками 2 Белорусского фронта требовалось не позже 30 июня 1 июля сходу форсировать реку Березина и обходя встречающиеся опорные пункты противника развивать стремительное наступление в общем направлении на Минск. Не позже 7-8 июля во взаимодействии с левым крылом 3-го Белорусского фронта и правым крылом 1-го Белорусского фронта овладеть городом Минск и выйти на западный берег реки Свислоч. Примечание. Великая Отечественная. Том 16 в скобках 5-й 4-й, страница 100-я. Конец примечания. Войскам 3-го Белорусского фронта – Директивой номер 220124 24 приказывалось сходу форсировать реку Березина и, обходя встречающиеся опорные пункты противника, развивать стремительное наступление на Минск и правым крылом занять Молодечно, для чего требовалось ускорить наступление 5-й танковой армии и стрелковых соединений. Примечание – Великая Отечественная том 16 в скобках 5 4 страница 100 конец примечания С утра 29 июня войска 3 2 и 1-го белорусских фронтов при содействии соединений 1-го Прибалтийского фронта начали Минскую операцию 29 июня 4 июля Главный удар наносили войска 3-го и части правого крыла первого белорусских фронтов в общем направлении на Минск, учитывая, что советские войска находились в среднем в 100 километрах от столицы Белорусской ССР, а отступавшие от войска противника в 130-150 километрах, советское командование рассчитывало использовать сложившуюся конфигурацию фронта. Для охвата и окружения центральной группировки германских войск уже 3 июля 2-й гвардейский танковый корпус 3-го Белорусского фронта и 1-й гвардейский танковый корпус 1-го Белорусского фронта вступили в Минск, восточнее которого были окружены основные силы 4-й армии группы армий «Центр». В ходе операции советские войска Продвинулись на 100-130 километров со средним темпом 16,6-21,6 километра в сутки. Примечание. Военно-исторический журнал 1964 год, номер 6, страница 83 История Второй мировой войны, том 9-й, страницы 53 57 Конец примечания. К 11 июля окруженная группировка противника была разгромлена, в плен попало более 60 тысяч солдат вермахта. По данным германского командования, к 8 июля было разгромлено 28 дивизий группы армии «Центр», из которых 26 было расформировано, а общие потери составили 350 тысяч человек. Примечание. мюллер Гильдебранд. Сухопутная армия Германии 1933-1945 годов. Перевод с немецкого, том 3, Москва, 1976 год, страницы 312-313, конец примечания. Освобождение Минска и окружение более чем ста тысячной группировки противника «Восточнее города», Позволили ставки ВГК в 1 час ночи 4 июля поставить перед войсками наступающих в Белоруссии фронтов новые задачи. От командующего войсками 1 Прибалтийского фронта директива номер 220130 требовала развивать наступление, нанося главный удар в общем направлении на Свентяны, Каунас. Ближайшая задача не позже 10 12 июля обладать рубежом Двинск-Новые Свинцаны под Бродзе в дальнейшем прочно обеспечивая себя с севера наступать на Каунас и частью сил на Поневежес шауляй Примечание. Великая Отечественная, том 16, в скобках 5-й, 4-й, страница 103. Конец примечания. Согласно директиве номер 220126, войска Третьего Белорусского фронта должны были развивать наступление, нанося главный удар в общем направлении на Молодечно-Вильно. Ближайшая задача фронта не позже 10-12 июля овладеть Вильно и Лидой. В дальнейшем выйти на реку Неман и захватить плацдармы на его западном берегу. Примечание Великая Отечественная, том 16, в скобках 5-4, страница 103. Конец примечания. Второму Белорусскому фронту директивой номер 220131 была поставлена задача развивать наступление, нанося главный удар в направлении Новогрудок, Волковыск, Белосток. Ближайшая задача не позже 12-15 июля овладеть районом Новогрудка, выйти на реку Неман и реку Молчадь в дальнейшем обладеть волковыском и наступать в направлении белостока примечание великая отечественная том 16 в скобках 5 и 4 страница 103 конец примечания согласно директиве номер 220126 войска третьего белорусского фронта должны были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 В дальнейшем овладеть Волковыском и наступать в направлении Белостока. Директивой No 27 командующему войсками Первого Белорусского фронта, было приказано правым крылом фронта развивать наступление, нанося главный удар в общем направлении на Барановичи-Брест. Ближайшая задача овладеть районом Барановичи-Лунинец и не позже 10-12 июля 1944 года выйти на рубеж с Лоним река Шара, Пинск, в дальнейшем овладеть Брестом и выйти на реку Западный Буг, захватив плацдармы на его левом берегу. В соответствии с этими директивами советские войска продолжали наступление на Запад. Войска 1 Прибалтийского фронта, Провели Шауляйскую 5-31 июля, 3 Белорусского фронта Вильнюсскую 5-20 июля, 2 Белорусского фронта Белостокскую 5-27 июля операции. Однако продвижение Красной армии постепенно замедлялось. Если с 5 по 17 июля советские войска продвинулись на 120-200 километров со средним темпом 10,16,6 км в сутки, то во второй половине июля продвижение войск составило уже 60-120 км со средним темпом 4,12,6 км в сутки. Правофланговое соединение первого белорусского фронта в составе 48-й, 65-й, 28-й, 61-й армии и конно-механизированной группы генерал-лейтенанта Плиева И.А., 4-й гвардейский кавалерийский, 9-й танковый и 1-й механизированный корпуса продолжали наступление в сторону Бреста. 8 июля освободили Барановичи и к исходу 17 июля вышли на фронт восточнее Свислочи Пружаны, восточнее Дрогичина. С 5 по 17 июля эта группировка советских войск преодолела 170 километров со средним темпом 14 километров в сутки. А во второй половине месяца войска продвинулись всего на 110 километров, а темп наступления упал до 7 км в сутки. Примечание. Военно-исторический журнал 1964 год, номер 6, страница 83, история Второй мировой войны, том 9, страница 61, 64, конец примечания. Еще в ходе подготовки операции «Багратион» предполагалось, что разгром германских войск севернее Припяти – Позволит левому крылу Первого Белорусского фронта зайти во фланг и тыл отступающим частям противника и довершить их разгром. Первоначально, согласно утвержденному 2 июля плану операции, предусматривалось разгромить Ковельскую группировку Вермахта и овладеть Брестом после чего подвижное соединение должны были развивать наступление либо на Пружаны, Слоним, либо на Бельск-Белосток, чтобы окружить остатки группы армий «Центр» в западных районах Белоруссии. Общевойсковые же армии должны были занять и удерживать фронт по линии Седльце-Люблин. Однако реальная ситуация потребовала изменения всего замысла операции. В ночь на 5 июля германское командование отвело войска на высоты западнее Ковеля. Заметив этот маневр, советские войска начали преследовать врага и 6 июля освободили Ковель. Советское командование посчитало, что если отход противника будет продолжаться, следует начать общее наступление. В ходе преследования у советского командования не без помощи германской разведки сложилось впечатление, что Вермахт отводится за реку Западный Буг. Но 8 июля части 11-го танкового корпуса неожиданно натолкнулись на подготовленную оборону противника и понесли тяжелые потери. Поэтому советское командование решило прекратить разрозненные атаки и подготовить операцию по прорыву фронта, который теперь проходил по линии реки Припять, Ратно, Смидынь, Дольск, Восточная Верба. Тем временем, 7 июля, Ставка ВГК утвердила новый вариант плана операции, который был доведен до войск 12 и 16 июля приказами командующего Первым Белорусским фронтом маршала Советского Союза Рокоссовского. Войскам левого крыла фронта, Была поставлена задача разгромить противостоящего противника, форсировать на третий-четвертый день операции реку Западный Бук и выйти на фронт Ратно-Залесье-Савин-Хелм-Дубенко. В дальнейшем войскам следовало развивать наступление в северо-западном и западном направлениях, чтобы к концу июля Главными силами выйти на рубеж Лукув-Люблин. Главный удар должны были наносить 47-я, 8-я гвардейская и 69-я армии с задачей прорвать оборону противника. Западнее Ковеля обеспечить ввод в сражение подвижных войск и во взаимодействии с ними развивать наступление на Седальце и Люблин. Вторую танковую армию, второй и седьмой гвардейские кавалерийские корпуса предполагалось вести в сражение в районе Любомля. После прорыва обороны противника планировалось, что второй гвардейский кавалерийский корпус станет развивать наступление на Брест или Белоподляску. Вторая танковая армия будет наступать либо на Парчев, Белоподляска, либо совместно с войсками 8-й гвардейской армии на Лукув-Седльце. А 69-я 1-я польская армия и 7-й гвардейский кавалерийский корпус в направлении Люблин Михув 47-я армия должна была наступать на Бялоподляску и не допустить отхода к Варшаве германских войск, действовавших в районе Бреста. А 70-я армия нанести удар на Брест с юга. Войска правого крыла фронта должны были нанести удар из южных районов Западной Белоруссии на Варшавском направлении обходя Брестскую группировку с севера. 28-й армии и КМГ ставилась задача нанести удар на Брест с севера. 61-й армии с востока и во взаимодействии 70-й армией разгромить Брестскую группировку врага. В дальнейшем соединения Первого Белорусского фронта должны были наступать к рекам Нарев и Висла. Примечание. Штеменко. Генеральный штаб в годы войны. Книга 2. Москва. 1981 год. Страницы 59-63. История Второй мировой войны. Том 9. Страницы 55-56. Военная энциклопедия, том 4, Москва, 1999 год, страница 494-495. Конец примечания. Основные усилия в Люблин-Брестской операции фронт сосредоточивал на левом крыле, в составе которого насчитывалось 36 стрелковых, и 6 кавалерийских дивизий, 570 400 человек, 9954 орудия и миномета, 1748 танков и Сау, 1465 самолетов. Для успешного прорыва сильной обороны противника главная ударная группировка фронта имела Глубокое оперативное построение. Первый эшелон составляли 70-я, 47-я, 8-я гвардейская и 69-я армии. Второй эшелон, 1 польская армия. Для развития успеха предназначались 2 танковая армия, 2-й и 7-й гвардейские кавалерийские и 11-й танковой корпуса. На участках прорыва, составлявших 16,6% линии фронта, создавались высокие плотности сил и средств. 55,6% стрелковых дивизий, 85,4% орудий и минометов, И 95,1% танков ИСАУ или одна стрелковая дивизия до 356 орудий и минометов и 83 танка на 1 километр фронта. Примечание: Военно-исторический журнал 1964 год номер 6. Страницы 77, 80, 83. Конец примечания. На период прорыва обороны противника в оперативное подчинение командующих 47 и 69-й армий было передано по одной дивизии а 8-й гвардейской армии Корпус штурмовой авиации. Войскам Первого белорусского фронта противостояли основные силы второй армии группы армий Центр и левофланговое соединение четвертой танковой армии группы армий Северная Украина. Перед войсками левого крыла Первого белорусского фронта на участке от Ратно до Верба оборонялись 9 пехотных дивизий и три бригады штурмовых орудий 8 армейского и 56-го танковых корпусов, 4-й танковой армии, около 111 600 человек, 1550 орудий и минометов, 211 танков и штурмовых орудий, основные силы которых находились в тактической зоне обороны. Глубина до 15 километров. Успеху предстоящего наступления способствовало то, что с утра 13 июля в наступление на Львов перешли соединения первого украинского фронта, прорвавшие фронт группы армий Северная Украина. Наступление войск левого крыла первого белорусского фронта началось утром 18 июля атакой передовых батальонов, успех которой был развит дивизиями первого эшелона армии. К исходу дня вражеская оборона была прорвана на фронте 30 км и на глубину до 13 км, а к исходу 20 июля прорыв был расширен до 130 км по фронту и свыше 70 километров в глубину. 47-я, 8-я гвардейская и 69-я армии на широком фронте вышли к реке Западный Бук, сходу на трех участках форсировали ее и вступили на территорию Польши. К исходу 21 июля на западном берегу реки был создан широкий плацдарм, 80 километров по фронту и 50 километров в глубину. 22 июля советские войска заняли Хелм, где в тот же день была обнародована программа деятельности Польского комитета национального освобождения ПКНО, созданного накануне в Москве, по инициативе представителей Краевой Рады Народовой КРН и Союза Польских Патриотов в СССР на основании закона КРН. Примечания. Документы и материалы по истории советско-польских отношений, том 8. Январь 1944 года, декабрь 1945 года, Москва, 1974 год, страницы 129-131. Русский архив, Великая Отечественная, том 14, в скобках 3-1, СССР и Польша, 1941-1945 года. К истории Военного Союза, документы и материалы. Москва, 1994 год, страницы 316-317. Конец примечания. Уже в 20 часов 30 минут 21 июля своей директивой номер 2201 ставка ВГК потребовала от командующего войсками фронта не позже... 26-27 июля сего года овладеть городом Люблин. Для чего в первую очередь использовать вторую танковую армию генерал-полковника Богданова СП и седьмой гвардейский корпус генерал-лейтенанта Константинова МП. Этого настоятельно требует политическая обстановка и «Интересы независимой демократической Польши». Примечание. Великая Отечественная, том 16, в скобках, 5 -й, 4 -й. страницы, 113-я, том 14, в скобках, 3-й, 1-й, страница 198-я. Конец примечания.